ЦАРСКИЙ КАПРИЗ Глава первая. В ЦАРСКИХ ПОКОЯХ Ранние весенние сумерки спускались над туманным Петербургом. Лучи заходящего солнца скользили по крышам высоких домов и яркими бликами отражались на куполе мрачной Петропавловской крепости и на уходившем ввысь золотом шпили Адмиралтейства. Эти лучи, играя, пробирались сквозь начинающую зеленеть листву летнего сада, дробились миллионами золотых брызг и сверкали на гладкой поверхности уснувшей Невы, сплошь заливая огромную дворцовую площадь, живым снопом врезались в зеркальные окна роскошного зимнего дворца. Там... Перед широким итальянским окном царского кабинета, выходившим на него, прислонясь спиной к мраморному косяку и весь уйдя в глубокую думу, стоял мощный красавец, император Николай I, за несколько лет перед тем вступивший на русский престол. Тревожной страницей врезалось это воцарение в историю русского государства. Далеким эхом откликнулось оно в мрачных рудниках холодной Сибири и в виде тяжелого эпилога завершилось посреди дрогнувшей столицы казнью декабристов. Окончился драматический эпизод великодушной борьбы между царственными братьями, среди которого состоялось отречение от престола царевича Константина Павловича, и северный гигант Николай Павлович смело и мощно взошел на ступени могучего трона. Он решительной твердой рукой крепко сжал бразды правления, зорким взглядом окинул свое широко раскинувшееся царство, и его громкий голос вещим кликом пронесся из конца в конец необъятной России. Достигнув своей цели, Беспрекословного повиновения своей державной воли он спокойно вздохнул широкой грудью и улыбнулся холодной, удовлетворенной улыбкой. Он был очень счастлив, не тревожило ли его в глубине души недавнее прошлое, не вставало ли грозным призраком тревога за будущее? Увы, сказать это не мог никто. Северный колосс, как гранитная скала, глубоко хранил и свое мощное горе, и свою холодную, спокойную радость. Во всем мире он любил только свою семью. Он нежно заботился о подраставших детях и с благоговейным обожанием относился к своей царственной супруге, в то же время сторонясь и оберегая ее от жгучих порывов своей властной любви». Он берег Александру Федоровну как экзотический цветок, глубоко осознавая, что ей при ее хрупкой натуре трудно было оправиться от тревог и волнений, которое пришлось пережить в тот роковой день 14 декабря 1825 года. В тот исторический момент, когда Николай Павлович, почти вырвав маленького наследника из рук, обезумевший от страха матери, вынес его на волновавшуюся площадь и передал на руки, у императрицы Александры Федоровны впервые затряслась голова, и затем этот недуг уже не оставлял ее до конца жизни. Но миновал короткий период времени, и вполне успокоенная, счастливая, оберегаемая горячим Беспредельным обожанием супруга, окруженная цветником красавцев детей, нежная и хрупкая царица, вся отдавалась счастью, наслаждалась жизнью и между тем оставалась как бы вне этой жизни. Рождение последних детей, крепких и здоровых, отняло у императрицы последние силы и заботливо наблюдавшие за ней медицинские светила, решительным словом науки положили известную грань между державными супругами. Кроткая и всему покорная императрица с женственной улыбкой встретила это решение, а государь с молчаливым уважением преклонился перед ним. И теперь, только что окончив обычный ранний обед, В Зимнем дворце в царствовании императора Николая Павловича обедали обыкновенно в три часа дня. Государь проводил императрицу до ее будуара и прошел в свой рабочий кабинет, смежный с небольшой, паспартански обставленной спальней, где стояла его узкая железная кровать, покрытая военной шинелью. Он остановился перед окном, выходившим на него, и весь отдался глубоким размышлением. В последнее время император Николай Павлович задумывался все чаще и чаще. Наряду с горькими страницами прошлого в его уме вставали тревожные заботы о грядущем. Какое-то смутное предчувствие тяготило его душу, как будто в этом совершенно покорном ему могучем царстве, где-то тайно и скрытно гнездилась никому неведомая, загадочная скорбь, вставала и смутно надвигалась какая-то тревожная опасность. Государь пристальным взглядом своих строгих глаз скользнул по заснувшей поверхности широкой Невы, на минуту остановился на шпиле Петропавловской крепости и, слегка вздрогнув и отойдя от окна, опустился в кресле, располагавшееся перед большим письменным столом. Посреди этого стола в дорогой резной раме стоял портрет императрицы, запечатленный с маленьким наследником на руках, Сбоку от нее грациозной группой весело выглядывали пленительные личики маленьких великих княжон. В глубине кабинета висел, сливаясь с темной дубовой рамой, портрет, строгое лицо Петра Великого с острым профилем и сдвинутыми густыми бровями, из-под которых зорко смотрели умные и проницательные глаза. А в темном углу за тяжелыми складками бархатной портьеры, как будто прятался написанный масляными красками портрет Павла I с его некрасивым профилем и загадочной тоской глубоких, словно блуждающих глаз. Николай Павлович хорошо помнил отца. В его душу глубоко врезались подробности последнего вечера, проведенного Павлом Петровичем среди родной семьи, и этот образ, выступавший из своего темного угла каким-то зловещим призраком, вставал перед ним. Он как будто манил его куда-то, как будто о чем-то предупреждал и чем-то грозил. Император скользнул взором по всей исторической галерее фамильных портретов, на минуту остановился на кротком, мистическом лице императора Александра I, отвел взгляд от изображения некрасивого лица своего брата, цесаревича Константина, и, опустив голову на грудь, глубоко задумался. «Много тут гордых, сильных властителей великого государства!» На этих головах поочередно покоилась державная корона. Все эти, теперь уже мертвые, руки держали царский скипетр. А между тем, кому из них корона и скипетр дали безоблачное счастье, в чью душу влили тихий безмятежный покой? Длинной вереницей прошли все эти монархи, друг другу завещая горькие уроки и служа друг другу историческими примерами. И что-то подсказало ему, что этим образцом нужно избрать не Петра Великого, во всех своих новаторствах слепо следовавшего чужому примеру, рабски подражавшего чужим ошибкам, и нетревожную тень с детства обреченного на гибель отца, что не за таинственным мечтателем, мистиком и полуотшельником императором Александром I нужно было последовать в ту таинственную даль исторического тумана, из которой его не освободило даже правдивое слово всемирной истории. Кто же был прав на своем отечественном царственном пути? Перед чьей скорбной тенью преклониться? по чьим следам пойти. Между Николаем I и всеми этими скорбными тенями была очень существенная разница. Все они по неотъемлемому наследственному праву всходили на престол, тогда как он ступил на него, благодаря отказу своего царственного брата от своих прав на трон, превышавших те, которые принадлежали ему. Император Николай Павлович занял место на престоле с палящим честолюбием в душе, с природным инстинктом власти, с глубокой верой в себя, но занял его неподготовленным к великой мировой задаче и минутами сам глубоко чувствовал и сознавал эту неподготовленность. Такая именно минута наступала для него теперь, среди полного беспросветного одиночества, среди царственной роскоши пышного и молчаливого дворца. И он был рад, когда в дверь кабинета постучали, и на пороге показалась некрасивая и приземистая фигура его младшего брата, великого князя Михаила Павловича. Император всегда был рад его видеть. Он знал, как горячо и самоотверженно брат любил его. Знал, что по первому его слову Михаил Павлович, не задумываясь, отдаст за него свою жизнь и сам горячо и преданно любил его. Государь приветливым взглядом встретил вошедшего и, дружески протянув ему руку, сразу заметил на лице великого князя какую-то непривычную, не то грустную, не то досадливую тень. «Что с тобой, Миша?» — ласково осведомился он, называя брата тем дружеским именем, которое оба хранили еще со времен далекого детства. «Ты как будто сердит на кого-то или кем-то сильно недоволен?» «Все вместе» пожал великий князь своими широкими плечами, в которые была втянута его некрасивая голова. «Я и сердит, и недоволен, и прямо-таки зол». «Что случилось? Или опять твои гвардейцы что-нибудь напроказничали?» — рассмеялся император. «Никак вам Бог мира не дает. Ты их всех без памяти любишь». Они тебя все поголовно обожают, а вечно у вас идет какая-то глухая борьба, вечно ты с ними воюешь. Так как же не воевать, когда с ними никакого сладу нет?» — проворчал великий князь, опускаясь в кресло и утопая в его мягких пружинах, в то время составлявших предмет далеко не всем доступной роскоши. В этой позе Михаил Павлович рядом со своим красавцем-братом казался почти карликом. Сравнительно невысокого роста, тучный и очень некрасиво сложенный, со своей крупной головой, уходящей в широкие плечи, что вместе с сутуловатой спиной и густыми прядами непослушных волос, как-то комично торчавших во все стороны, он представлял малопривлекательную, отчасти даже комическую фигуру, над которой Михаил Павлович сам нередко подшучивал. Но на этот раз ему было не до шуток. Он был серьезно расстроен чем-то. Вскочив с места... Михаил Павлович принялся быстрыми и нервными шагами ходить из угла в угол огромного царского кабинета. Государь хорошо знал эту манеру, ясно обнаруживавшую в брате серьезное волнение. — Да скажи ты мне, в чем дело? — ласково спросил он. — Ведь не секрет же это? — От тебя, конечно, нет. Я даже прямо-таки пожаловаться тебе хотел. — Да тут такое обстоятельство! — И Михаил Павлович развел руками. «Даже пожаловаться мне хотел, вот как. Значит, дело не шуточное. Жаловаться ты не охотник. Тут уж ведь до конфирмации тогда дело доходит. Да и дошло бы, если бы не одно щекотливое обстоятельство. Не будь тут замешано имя женщины, я проучил бы этого мальчишку. Да тут не только имя» а честь женщины, даже молодой девушки, замешана. — Да, если это так, то другое дело, — серьезно проговорил государь. Он рыцарски относился к вопросу женской чести и не стал расспрашивать брата о подробностях того дела, которое его так расстроило. Прошла минута тяжелого молчания. Великий князь, видимо, хотел что-то сказать, но не решался. «Я, знаешь ли, к тебе с просьбой», — наконец произнес он, не глядя на брата. Государь улыбнулся, он предвидел конец разговора. «Тебе денег нужно?» «Да», — ласково осведомился он. Он знал, что у великого князя никогда не было ни рубля за душой и что это происходило единственно от того, что Михаил Павлович раздавал все, что получал и от казны, и из личных своих имений. «Да, я хотел бы, впредь бы мне, в счет жалования. Только с твоими министрами я разговаривать не люблю. Лучше ты сам дай мне, а когда придет срок, я жалование получу и сам тебе принесу». «Да хорошо, хорошо!» — Сосчитаемся, — улыбнулся государь. — Да больше давай. Бог их знает там, сколько у них на свадьбу-то уйдет. — На свадьбу? — Ты, стало быть, в сваты записался? — Запишешься тут, если дело так исключительно сложилось, — сердито произнес Михаил Павлович. — Десяти тысяч с тебя будет? — Ну вот еще, конечно, хватит. Надо заметить для верности исторической передачи, что в то время счет велся еще на ассигнации, и некрупная в настоящее время сумма в три рублей серебром в то время представляла собой весьма солидную сумму в десять тысяч рублей ассигнациями. «Бери больше, если надо», — предложил император. «Ну хорошо, дай двенадцать тысяч, а больше уж ни под каким видом». «Опять твой Булгаков? Стал бы я тебя из-за него беспокоить. Да и надоел он мне хуже горько редьки. Я ему сказал, чтобы он унялся, а не то я его в армию сплавлю». «Не сплавишь. Он тебя забавляет», — рассмеялся государь. «Прежде забавлял, а теперь надоел. Прямо-таки озорничает». «А назначение этих денег? Секрет?» «От тебя-то? Что ты это?» «Я только хотел позднее сказать тебе, когда все устрою». «Ну и прекрасно. Я не настаиваю». «Деньги тебе сейчас велеть выдать или прислать? Нет, лучше пришли. Терпеть не могу за чужими деньгами руку протягивать». «Это мои-то деньги тебе чужие». Укоризненно покачал головой государь и, чтобы сгладить несколько неприятное впечатление от этого разговора, спросил: Ты к детям не заходил? Я-то. Да разве я могу к ним не зайти? Мы с Мишей даже галопом вокруг всей комнаты объехали. «Что за прелестный мальчик!» — с восторгом произнес великий князь, без ума любивший детей вообще, а своего крестника, маленького в то время великого князя Михаила Николаевича, прямо-таки обожавший. «И счастливый же ты! Четыре мальчугана у тебя! Вот у меня все только девочки!» С комической грустью пожал он плечами. «Да-да, стонешь!» А сам в своих девочках души не чаешь, — засмеялся император. «Ну — Но еще бы! Мои барышни прелесть! — весь просиял великий князь, обожавший своих дочерей и тем не менее жаждавший иметь сына. — Чем они, красавицы ненаглядные, виноваты, что не кавалерами родились? На свою супругу я точно подчас серьезно негодую. А они-то, бедняжки, тут при чем? «Да, брат, — в виде рассуждения прибавил князь, — вот всеми единодушно признано, что великая княгиня Елена Павловна редкого ума женщина, а у нее все дочери да дочери. В этом отношении она сильно отстала от многих вовсе не умных женщин. Посмотри ты на Трубецкую! Уж ей ли умом хвастать? Только что сено не ест» а шестого сына родила, прямо как по заказу, словно подряд какой взяла. А у меня барышня к барышне, как на подбор, словно игрушечный магазин. При упоминании о дочерях некрасивое лицо великого князя озарилось светлой улыбкой. Улыбнулся и государь. «Ну, прощай», — сказал Михаил Павлович, протягивая брату руку. Спасибо, что не отказался исполнить мою докучную просьбу. Надоел я тебе с деньгами. Да что мне делать, если они у меня в кармане никак удержаться не могут?» И, пожав еще раз руку государю, Михаил Павлович направился к двери, но на пороге остановился. «Да!» «Говорил я с тобой о крестнике моем, красавчике, да забыл сказать!» Он Давиче, не удовольствовался тем, что я его на плечо к себе посадил, а прямо-таки норовил на шею мне забраться. — Ты на это обрати внимание. Мал-то он мал, но все-таки нехорошо, когда Михель на шею сядет. Бросив этот шутливый, но едкий каламбур, великий князь исчез за тяжелой бархатной портьерой. Государь добродушно улыбнулся ему вслед. Он хорошо знал глубокую и нескрываемую антипатию брата к своему любимому Клейн-Михелю, которого, впрочем, не любили все близко его знавшие.